Глава двадцать шестая. «Не морочьте мне голову». Сквозь сон до Никиты донесся далекий крик сестры. «Вонючка, подъем!» «Или ты решил, что малолетнему герою-любовнику положены особые привилегии?» Никита открыл глаза и чуть не свалился с дерева. Он лежал, свернувшись калачиком, на толстой ветке прямо напротив распахнутого окна своей комнаты. На подоконнике перед ним сидел апельсин и всем своим видом давал понять, что хозяин, старший в доме кот, окончательно спятил. Никита был абсолютно голый и ничего не помнил о том, как оказался на дереве. «Никита, ты меня слышал?» Мальчик резко встал, удерживая руками равновесие. Снизу на него во все глаза таращилась зловредная старушенция Никанорова, которая целые дни напролет проводила на лавочке у подъезда. Никита и не подумал прикрыться. Он прыгнул, пронесся над головой старушки, влетел в комнату. Кот рванул с подоконника и, плюхнувшись на кровать, юркнул под одеяло. «Восподинной райончик!» Презрительно фыркнула Никанорова, переехавшая в этот дом всего месяц назад. «Предупреждали меня, что тут живут одни наркоманы!» Никита уткнулся лицом в подушку и притворился спящим. «Ты уже встаешь?» — спросила Марина, заглядывая в комнату. «Встаю, встаю!» — вяло проговорил Никита. «Давай быстрее, завтрак уже готов!» И сестра скрылась за дверью. Никита, вскочив, натянул спортивные штаны и, громко зевая, поплелся в ванную. Там он привычным движением включил холодную воду, а затем повернулся к зеркалу. Остатки сна тут же улетучились. Его щеки и подбородок покрывала самая настоящая и черная щетина. Никита поспешно запер дверь на защелку, затем перевел дух и вновь заглянул в зеркало. «Щетина! А ведь еще вчера на его лице был лишь легкий пушок!» Никита провел рукой по подбородку. «Значит, изменения продолжаются. Ладно, щетина не самый худший вариант развития событий. В конце концов, когда-нибудь она все равно должна была появиться». Только Никита не ожидал, что так скоро. Мальчик достал из шкафчика коробку с новенькой, недавно подаренной электробритвой. Вот и пришло ее время. Кто бы еще знал, как ею пользоваться. То есть, в принципе, он много раз видел, как бреется отец, и бритва у него почти такая же. Никита с тяжелым вздохом включил бритву и легонько провел ею по щеке. Осталась чистая и гладкая полоска кожи. Вроде ничего сложного. Он побрил щеки и подбородок. Так теперь полагается смочить лосьоном. Никита вылил на ладонь немного приятно пахнущей жидкости, также подаренной сестрой, растер между ладонями и прижал к щекам. И, не удержавшись, громко завопил от нестерпимого жжения. В дверь ванной тут же постучали. — Ты чего там орешь? — обеспокоенно спросила Марина. — Ничего, все в порядке, — пролепетал Легостаев. — И такое придется терпеть каждое утро? Кошмар! Покончив с умыванием, он отправился на кухню. За столом сидела одна Марина. Перед ней дымилась большая чашка кофе и больше ничего. Сестра быстро писала в ежедневнике, изредка отхлебывая из чашки. Для Никиты стояли яичница, тосты и большая кружка кофе. — А где родители? — спросил брат, усаживаясь за стол. — Мама уже ушла, отец еще и не приходил. Марина оторвалась от работы и повела носом. — чем это пахнет? «Понятия не имею». «Ты брился!» — восторженно воскликнула она. Никита смущенно кивнул. «Значит, мой подарок пригодился. Я так рада. Ты становишься настоящим мужчиной, Никитос. Твоя блондиночка просто с ума сойдет». Никита поперхнулся кофе. «Какая блондиночка?» — выдавил он. Марина поняла, что проболталась, и уткнулась носом в блокнот. «Я так и знал», — взвился Никита. «Теперь понятно, откуда ветер дует. Ты все-таки подглядывала в киноцентре». «Ну, да», — сокрушенно призналась Марина. «Ты же меня знаешь. Я бы умерла от любопытства, если бы не увидела ее. А она ничего, красивая. Как, говоришь, ее зовут?» «Никак не говорю», — буркнул Никита. «Умирай дальше». «Ах, так? Тогда я не покажу тебе фоторобот, оборотня сделанный со слов тех арестованных парней». Никита удивленно на нее уставился. «Нет у тебя никакого фоторобота», — заявил он. «Ты блефуешь». «Есть! Мне Андрей копию дал». Никита призадумался. Взглянуть на фоторобот, конечно, хотелось. «Покажи», — попросил он. «Сначала имя». Попахивает шантажом. Я бы даже сказала, воняет. «Ладно. Ее зовут Оля». На. Марина протянула ему рисунок. На листке был изображен покрытый черный, торчащий во все стороны шерстью монстр, который скалил длинные острые клыки. Правду говорят, что у страха глаза велики. Никиту в этом чудовище точно никто не узнает. «Жуть какая!» — сказал он, отдавая сестре рисунок. «И ты в это веришь? Не каждый грабитель магазина способен такое сочинить. — Так их обвиняют в попытке ограбления, — забеспокоился Никита. Он ведь хотел только попугать хулиганов. В его планы не входило сажать их за решетку. Это Белохвостикова в своем репортаже раззвонила, но на самом деле их скоро отпустят. Камеры наблюдения, установленные в магазине, зафиксировали, что того молодчика на самом деле кто-то зашвырнул в витрину. Марина заглянула в свой блокнот и нахмурилась. — Так, — твердо сказала она, — а почему у меня здесь написано... «Воняет. Я тут пытаюсь статью написать, а ты мне мешаешь. Я уже несколько ошибок из-за тебя сделала. Да и дай свой завтрак и вали отсюда». «Да ладно!» — протянул Никита. Но из кухни постарался убраться как можно быстрее. Сестра была страшна в гневе. Покидав учебники в рюкзак, Никита отправился в школу. Небо над санкт петербургом затягивали тяжелые серые тучи. Из-за высотных зданий на некоторые улицы мегаполиса никогда не проникал солнечный свет. А сейчас там и вовсе царил полумрак. Идти пешком было непривычно. Никита собирался зайти в супермаркет к отцу и выклинчить у него новый скейтборд еще вчера после уроков. Но когда уроки кончились, он встретился с Ольгой и начисто позабыл обо всем. В последнее время он только об Ольге и думал. И почему он раньше ей во всем не признался? Столько времени потеряно зря. Странно, но он решился рассказать ей о своих чувствах лишь после трансформации. Выходит, происходящее прибавило ему наглости? Нет, скорее, уверенности в себе. Ольга ждала его у входа в парк. Дальше они пошли вместе. «Ты хорошо пахнешь?» — сообщила она с улыбкой. «Брился?» нет, — протянул Никита. «Да». «Просто у моего отца такой же лосьон». «Ты давно с ним говорила?» спросил Никита. «Он звонил вчера. Сказал, что задержится еще. Насколько неизвестно». «Надеюсь, ты скоро его увидишь». «Хотелось бы», вздохнула Ольга. У самых ворот школы их догнал запыхавшийся Артем Бирюков. Он выглядел очень возбужденным. Глаза горели, волосы стояли дыбом, даже очки сидели на носу как-то криво. «Видели уже!» — крикнул он, размахивая какой-то сложенной бумагой. «Моя статья в новой газете! Ее вчера опубликовали!» Он тряс перед ними первым выпуском школьной газеты «Прожектор». «Ну и название!» — хмыкнул Никита. «Это Оксана придумала». «Поздравляю с первой статьей!» — улыбнулась Ольга. «Дашь почитать?» «Бери!» — Артем протянул ей газету. «У меня еще три экземпляра имеется». Ольга убрала «Прожектор» в сумку. Тут ее окликнула одна из девочек, стоявших стайкой у входа в школу. «Ну ладно», — сказала она, — «пойду к девчонкам. Увидимся после уроков». «Обязательно», — произнес Никита, — «я подожду тебя на школьном стадионе». Ольга помахала рукой и направилась к подругам. Никита проследил за ней мечтательным взглядом. Потом, спохватившись, повернулся к Артему. «Так ты теперь у нас почти профессиональный журналист?» «Ага», — кивнул Бирюков. — Один из восьми. Пока вроде нравится, а там посмотрим. — Рад за тебя. Я за тебя тоже рад. У вас с Ольгой, похоже, без проблем. — Вроде того, — согласился Никита. Они вошли в раздевалку школьного бассейна и тут же столкнулись с Михаилом Федоровичем. — А вот и они! — воскликнул физрук. — Легостаев и Бирюков, как всегда, самые последние. Незнакомый, рослый, представительный мужчина, сопровождавший физрука, с любопытством уставился на парней. «Вот, Никита, знакомься, это Авдеев Анатолий Сергеевич, тот человек, о котором я тебе говорил», представил своего спутника физрук. Никита напряг память. Что-то он ничего подобного не помнил. «Тренер нашей сборной по легкой атлетике», напомнил Михаил Федорович. «Ах, да». «Здравствуй, Никита», — поздоровался Авдеев. «Очень приятно познакомиться». Я много слышал о твоих достижениях, вот и решил взглянуть на тебя лично. — Он настоящий талант, — гордо сказал Михаил Федорович. — Только почему-то много лет скрывал это от меня. Возьми его в свою команду, Анатолий Сергеевич, не пожалеешь. — Да я не хочу, — робко запротестовал Никита. — Не слушай его, — Анатолий воскликнул физрук. Он сам не понимает, что говорит. — Кстати, Никита, — сказал Авдеев, — на какую высоту ты прыгаешь? «Ну, я не замерял», — уклончиво ответил Никита. «Почти на два метра!» — выпалил физрук. «Что?» — воскликнул Авдеев. «Не морочьте мне голову. Мировой рекорд составляет два метра тридцать три сантиметра. Ты сначала посмотри на него в деле, а потом и разговаривать будете», — сказал Михаил Федорович, затем повернулся к парням. «Через пять минут жду вас у бассейна». Он вышел из раздевалки и увел за собой Авдеева. «И за что мне все это?» — простонал Легостаев.